над яслями теплая дымка плыла, даху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды над гробья а глобля в сугробе и небо над кладбищем полное звезд, а рядом неведомое перед тем застенчивей плошки в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем она пламенела, как сток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 Пастухи. Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко, по яркой поляне листами следы вели за хибарку, басые следы, но эти следы, как на пламя огарка,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 как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри осла. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова, Вдруг кто-то в потемках, немного налево от яслей, рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.